да родная потому что это его рота и самый батальон как будто ближе ей и родней чем все остальные потому что он в нём служит ведь мать Серафима будь она здесь наверное чувствовала бы тоже почему собственно она так горда Туриным и почему ей приятно всё это в данную минуту она не отдавала себе в том отчёта чувствовала только прилив какого-то бессознательного счастья, среди которого её личное существо и всё, что вызвано в нём встречей с Атурином, да и он сам гармонически сливаются в её душе с общим восторженным настроением. Она чувствовала, что её подхватила и несёт куда-то могучая волна общей радости от этого мира, от сламно законченной войны. которая, слава Богу, уже осталась в прошлом, позади, со всеми своими ужасами и лишениями. И чувствуя все это с невольно проступавшими на глаза слезами восторга, она точно бы в забытии каком-то наслаждалась и любовалась всем, что было пред ее глазами. И видом этих бодро проходящих войск, И их молодецкие дружными откликами на похвалу своего вождя и самим вождём на его кровном красавце коне и торжественными звуками музыки и всей у картиной окружающей природы. Никогда ещё, казалось ей, мир не был празднуем в более драматической и живописной обстановке. Эти две армии, стоящие на расстоянии менее ружейного выстрела, друг против друга эти шумные порывы довольно бурного ветра, убывающий свет сумерек, сильный плеск волн, сейчас лишь перемежавшийся с возгласами священнослужителей и пением солдат, отдалённый гул и точно бы ропот взволнованного моря, то возвышающего, то понижающего свой грозный голос. И наконец, там вдали на востоке стройные минареты и купол Святой Софии, образы которых одни только и выделялись отчётливо над смуглым профилем Стамбула, озарённые косыми красноватыми лучами солнца, сквозившего из-за тяжёлых свинцовых туч. Ещё не успели пропарадировать пехотные колонны, как вечер стемнил уже окончательно. И можно сказать, наверное, что до этого знаменательного дня ни одна армия не участвовала в столь торжественно настроенном и единственном военном торжестве. Единственным потому, что оно доканчивалось уже в вечерней тьме и происходило на глубокой исторической почве прибрежья Пропантиды, ведомерцавшего вдали множеством огоньков царь града, и на том самом месте, Близ монастыря святого Стефана, где почти тысячу лет назад находился стан русских дружин Олега. Глубокое впечатление оставил весь нынешний день в душе Тамары. Точно бы некая великая поэма, из-под обаяния которой она все еще не могла достаточно освободиться. Была уже поздняя ночь, Но ей не спалось в своей сестринской юрте, да и никому не спалось сегодня. По всему городку и по всем окрестным бивакам горели огни, раздавались русские песни, звуки весёлой музыки и ура ликующего войска.